Эпилок. Первые 40 дней полета в гиперпространстве прошли штатно. А на 41-й день коридоры, отсеки и каюты Марийца наполнились тревожной сиреной. Искен доклад потребовал Александр Петрович, находящийся в этот момент на мостике. Вмешательство в работу гипердвигателя. Через несколько минут будет незапланированный выход в обычное пространство. Каков характер вмешательства? Удивление капитана было безмерным. Что за полоумный придурок допустил в святая святых корабля неквалифицированного специалиста? Это саботаж, умышленная порча энергопривода. все так же бесстрастно ответил ИИ супердредноута. Отделение штурмовиков и бригаду техников немедленно на место происшествия. Приказ по кораблю. Всем немедленно облачиться в бронескафе! Полная герметизация. Командиру штурмовиков и старшему технику, выдвинувшимся на место происшествия. Постоянная связь с мостиком. Космодесантники еще не успели добраться до отсека с двигателем, как Мариец вывалился в обычное пространство. Ближнее сканирование космоса ничего не показало. На дальнее Искину понадобилось 15 минут. И Петрович переключил свое внимание на текущую проблему. Капитан, нарушитель не обнаружен на месте, но известна его личность, сообщил командир штурмовой группы. Это младший инженер. Искен обнаружил его местонахождение и заблокировал выход. Угроза жизни экипажу отсутствует. Жду дальнейших указаний. Доклад техника был более информативным. Выяснилось, что помощник инженера, пользуясь служебным положением, направился в двигательный отсек по своей инициативе. Все работало исправно, поэтому и не пропустил его дальше тамбура. Тогда саботажник, иначе назвать его было нельзя, установил на энергопровод гипердвигателя, проходящий в стеновой панели, хитрое приспособление и удалился. Устройство сработало через час, перерубив толстенный кабель в считанные секунды. Помощник инженера поступил глупо, ведь ИИ в текущем времени мониторит весь корабль. А потому сразу зафиксировал поломку и начал экстренный вывод судна из гиперпространства. Штурмовики взяли вредителя живым, отделавшись порчей одного штурмового комплекса и материной терады бойца, лишившегося оружия. Александр Петрович тут же приказал тащить саботажника на допрос. И лишь через час, убедившись в абсолютной невменяемости помощника инженера, на которого не действовали спецпрепараты, отдал его и скину. 40 минут понадобилось искусственному интеллекту седьмого поколения, чтобы узнать причину сумасшествия человека. Две недели сканирования, восемь членов экипажа и семь пассажиров, бывших работников главной базы флота. Все 15 разумных оказались одержимыми, иначе их просто нельзя было назвать. Всех поместили в карцер, на всякий случай обездвижив и погрузив в бессознательное состояние. И лишь после этого Александр Петрович сосредоточился на данных, полученных при сканировании дальнего космоса. Искин. Приказ для командного состава. Всем прибыть на мостик немедленно. Конец книги. Для вас читал Петров Никита.